Она даже не сказала «я по тебе соскучилась». Она даже не шепнула «я люблю тебя». Она просто кивнула мне и сказала «встань на путь солнца, Александр». А может, Исса не виновата, просто я совсем рехнулся от любви? Может быть, я сентиментальный? Или у меня пресловутый переверзевский сперматоксикоз? Давай пойдем куда-нибудь позавтракаем, а? — предложил я. Посидим, поболтаем. «Идея хорошая, но у нас ведь так мало времени», — всплеснул руками Исса. «В каком смысле мало времени?» — насторожился я. «Нас ведь ждут. Кто? Как это кто? Мои родители. Мама, наверное, уже на стол накрывает. Через сорок пять минут мы должны быть у них. А ведь до Красной горы еще нужно добраться. Добраться — это не проблема. Возьмем такси и всех дел. Потом можно ведь опоздать, чуток, а?» Я игриво подмигнул Иссе и попытался приобнять ее за плечи. Куда там? Исса посмотрел на меня так строго, что я тут же убрал руку. Все ясно, на улице обниматься неприлично. Может, хоть кофе зайдем выпьем? Ты разве забыл, Александр, что я не люблю кофе? Тогда какао или чаю, или хоть воды, а? Не понимаю, зачем тратить деньги на ерунду? Моя мама божественно заваривает зеленый чай. Клянусь, во время сеансов дальней связи моя Исса была совсем не такой. Не скажу, чтобы наши разговоры напоминали секс по телефону, которым мы с Самохвальским злоупотребляли на первом курсе Академии. Не стану так же врать, будто она цитировала мне монологи Марины Цветаевой и Эмили Дикинсон. Нет, она всегда была немного прохладной, немного церемонной, немного надменной, но она никогда не была такой врединой. «Может быть, ее подменили враги Родины? Подсунули мне какого-то андроида с глючным интерфейсом? Может быть, у нее на работе неприятности?» «На службе все в порядке», — казенным тоном отвечала Иса. «Просто нагрузка большая. Приходится много трудиться. Но ведь этот труд на благо Родины. Слушай, может, у тебя кто-то завелся?» «Не отставал я». «Так ты только скажи, я пойму». Иса посмотрел на меня как на профессионального провокатора. Она высоко вздернула свой точеный носик и рассудительным тоном отвечала «Нет, Александр, у меня никого нет и не может быть, ведь мы уже подали заявление в Комитет по делам личности». Она сказала это с такой убежденностью, будто и впрямь была на 300% уверена в том, что какая-то бумажка с подписями может служить нерушимым гарантом верности. Впрочем, я решил больше не донимать мою невесту идиотскими вопросами. Я просто шел рядом и любовался ее стройной фигурой, ее рисковатыми исполненными внутренние силы движениями, тем, как ветерок играет прядями ее черных с каштановым отливом волос. Все же Исса была очень красива. А разве честно требовать от красавицы покладистости? В общем, Я отказался от идеи завлечь Иссу в кафе. Нет, на чай с какао мне было наплевать, я всего лишь хотел побыть с Иссой наедине, подержать ее за руку, как тогда на Ордвиссуре, заглянуть ей в глаза, просто заглянуть, ничего особенного не говоря. Я столько раз представлял себе нашу встречу. Но раз мама уже накрывает на стол, как хоть их зовут... — спросил я, когда такси уже въезжало в мрачный спальный район на северной оконечности Хосрова. — Кого? — Ну, твоих родителей. — Ты разве до сих пор не знаешь? Глаза Уиссы стали размером с чайные блюдца. — Ты же раньше не говорила. Маму зовут Шарида, а отца — Дьямаш. Называй их папаша Дьямаш и мамаша Шарида. У нас так принято. И помни, они... Очень хорошие люди. Медали бывают разные. Памятные и боевые, ценные и не очень. Золотая звезда героя дает уйму служебных и гражданских преимуществ, а лучшее применение для 20 лет службы в вооруженных силах – экстравагантная подставка под стопку водки. Медаль за отвагу, несмотря на свое скромненькое название, означает, что ее обладатель – мертвец, В большинстве случаев ее дают посмертно, как, кстати, и звезду героя. Но если кавалер этой славной медали жив, значит, он везунчик, сорви голова, и храбрец из храбрецов, который своим телом заткнул перебитый топливопровод корабельного реактора или вынес 18 раненых товарищей с поля боя под шквальным огнем неприятельского реактивного дивизиона. Одна медаль за отвагу Стоит ящика бронзовых весюлек за оборону Отечества. Какие по адмиральскому произволу иногда могут выдать тотально всем, кто пробыл хоть два часа в зоне вооруженного конфликта. Но почему, товарищи, не существует медали за роскошь человеческого общения? Я бы ее давал таким героям, как я, и носил бы с такой же гордостью, как за отвагу. «А вот на Трайтаоне история одна была», — громко разглагольствовал папаша Дьямош. «Там один сержантик, чор его звали, тихоня такой, мы думали он того, ну это...» «Чокнутый», — подсказал я. «Да нет, не то». Дем принялся ожесточенно чесать затылок, чтоб быстрее думалось. «Заболел?» — предположила мамаша Шарида. «Не, он это... в самоволку ходил». Каждый вечер. «Мы думали, он, значится, со... шпион», — вставила догадливая Исса. «Да не, какой шпион? Кому она, Тройтаона и енте, нужна? Мы думали, он девчонку себе... девчонку завел». «Дело ж молодое!» — папа многозначительно подмигнул нам с Иссой. «Ха-ха-ха!» — открикнулась мамаша Шарида. «Значится, со... проследили мы за чером». Незаметно так. Интересно нам было. А там это, как его. Оказалось, что не девчонка это вовсе. Неужели парень? Не выдержал я. Парень? Вытаращились на меня мамаша Шарида, папаша Дьямош и Иса. Они явно не поняли моего юмора. Вообще меньшинство в Конкорде обсуждать было не принято. Да и были ли у них вообще какие-либо меньшинства, судить не берусь не не парень кролик это был кролик кролик так это он к кролику что ли каждую ночь ходил то то и оно кормил его морковкой а мы то думали к девчонке там на тройтаоне девчонки хоть куда ядреные глазами так и стреляют негодяйки а черт кролику Ха-ха-ха!» Кролику хи-хи-хи! Надо же хи-хи! Развеселилась его супруга. Ну просто нарочно не придумаешь. Хи-хи. Папочка, ты прелесть, мою ису тоже душил смех. Похоже, совершенно неподдельный. Очень, очень остроумно скалился я. Через час такого общения у меня начало сводить скулы от наигранных улыбок а папочка у моей Иссы был натурально балагуром. За историей про Тихоню Чора и его возлюбленного кролика последовала другая, про то, как снова же в армии, на Трайтаоне папаша Дьямош, тогда еще молодой Дем, выиграл спор у своего друга рядового Гивану, который утверждал, что пукнуть больше пяти раз подряд невозможно физически. Папаша Дьямош пострамил неверующего благодаря специальной технике, которой его в обмен на пачку сигарет обучил рядовой бун, в обществе которого папаша Дьямош сидел в карцере за мелкое прегрешение. Рядовой бун, по уверениям папаши Дьямоша, мог, испустив ветры, затушить целый канделябр со свечами. В чем суть техники, папаша Дьямош так и не рассказал, а стоило бы, Впрочем, исси и ее маме история понравилась безотносительно. Затем нашему вниманию было предложено развернутое художественное описание закатов над военной базой на Трайтаоне. Уверен, в текстовой записи все это напоминало бы суперавангардный роман о видениях наркомана, принявшего порцию отменной дури, учитывая широту словарного запаса и богатство экспрессивных средств рассказчика.